Похищение. В этот ранний предрассветный час Вероника возвращалась домой. Небо разовело, просыпающееся солнце медленно окрашивало верхушки гор искрящимся золотом. Девушка неторопливо шагала по мостовой, с наслаждением вдыхая морской воздух. До ее дома оставалось всего два квартала, и она намеренно попросила водителя дежурной машины высадить ее заранее, чтобы прогуляться. Шамиль, узнав о случившемся нападении на Артема, примчался в больницу через 15 минут, раньше, чем полиция. К тому времени санитар успел прийти в себя, но на вопросы Павлова не отвечал, лишь хмуро сопел. Зато, когда в палате появились полицейские, горе-киллер приободрился и потребовал адвоката. Шамиль предложил Павлову частную клинику с более надежной охраной, но Артем вдруг заупрямился. «После сегодняшнего нападения нет разницы, где прятаться», — резонно заметил он. «Если очень захотеть, достать можно везде. Но имитацию по городу в поисках какого-то более защищенного бункера я не намерен». Лечебные учреждения оцениваются не по уровню безопасности, а по другим критериям. Ей с Шамилем пришлось приложить немало усилий, чтобы все-таки уговорить Павлова лечь на обследование в другую больницу. «С другой стороны, у твоих врагов рано или поздно закончатся наемные убийцы», — мрачно пошутил Шамиль. К тому времени у палаты адвоката неотлучно находился вооруженный охранник, но Вероника все равно не отходила от Артема ни на шаг. Вечером ей пришлось уехать на работу. По графику в эту ночь у нее было запланировано дежурство, которое, к счастью, прошло без происшествий. Соколова шла, не обращая внимания на безмерную усталость, ноющие от постоянной беготни ноги и урчащие от голода желудок. Где-то глубоко внутри радостно и гордо вспыхивала. «Все не напрасно!» Она спасла Артема Павлова. «Конечно, она не будет об этом трезвонить на каждом шагу, даже если станут доставать газетчики, а они уже каким-то образом пронюхав о происшедшем, начали собираться у ворот больницы». Она не желает давать какие-либо интервью, а тем более получать благодарности от силовых структур. Лучшей наградой за ее поступок – это молчаливый взгляд Павлова, который оказался красноречивее всех самых высших похвал и медалей. Оставшись наедине, они много говорили. Затронул Павлов и ту самую нелицеприятную тему с женщиной, которая пыталась доказать отцовство Артема. Суть истории была проста как мир – Какая-то сумасшедшая принялась стучаться во все СМИ, уверяя, что имеет ребенка светила российской юриспруденции. До поры до времени Артем не обращал на эти статейки внимания, пока кто-то из журналистов в прямом эфире не предложил заявительнице решить вопрос через процедуру ДНК. Собственно, на этом-то этапе весь энтузиазм жалобщицы заметно поутих. Закончилось все тем, что Артем самолично встретился с ней, при этом вручив малышу в качестве подарка велосипед. А женщина во всеуслышание призналась, что все обвинения в сторону известного адвоката — ничто иное, как плод ее разыгравшегося воображения. Нужно отдать должное Артему, даже после того, как все вскрылось, он не стал предъявлять ей никаких претензий, и все разрулилось само собой. «И как я могла поверить Яковлеву?» — брезгливо подумала Вероника — Вспомнив, как скрипач с горящими глазами повидал ей эту мерзкую историю, пересказав на свой лад. Мол, Павлов всячески избегал общения с этой женщиной, так как боялся, что правда всплывет наружу и станет достоянием общественности. И она, ошарашенная этой новостью, сначала даже не подумала проверить слова Анатолия, хотя об этом уже писали в прессе, и всю информацию по данному поводу можно было найти во «Всемирной паутине». Вероника шла, не замечая, что уже несколько минут, на расстоянии нескольких метров, за ней медленно следовала темно серая «Хёнда», чьи регистрационные номера были покрыты густым слоем пыли. Она пересекла по зебре перекресток, когда автомобиль поравнялся с ней. Опустилось тонированное стекло со стороны пассажира и, коротко глянув на выглянувшее лицо, Соколова замерла. «Вероника!» «Прошу меня простить, но у меня очень важные вести для вас», — заговорил Анатолий, его лицо было бледным и невыспавшимся. «У меня нет желания разговаривать с вами», — холодно ответила девушка, машинально убыстряя шаг. «Дело касается не наших отношений», — проговорил скрипач. Его покрасневшие глаза с тревогой смотрели на Веронику. «Вопрос касается адвоката Павлова». Услышав последнюю фразу, Соколова застыла на месте, медленно повернув голову в сторону немолодого ухажера. «Что на этот раз? Опять какая-то наспех слепленная байка?» «Я говорю совершенно серьезно. Павлову грозит серьезная опасность». «Что он несет?» — с недоумением подумала девушка и спросила. «Что вы имеете в виду?» «Пожалуйста, сядьте в машину. Я расскажу вам то, что знаю, и это очень важно». Видя, что Соколова все еще колеблется, музыкант торопливо добавил. «Это займет всего пять минут. Обещаю!» Машина остановилась, и Вероника, вздохнув, направилась к ней. «Что случилось? О какой опасности вы говорите?» Задала она вопрос, оказавшись в салоне автомобиля. Анатолий молчал, тяжело и прерывисто дыша. На его высоком лбу выступили бисеринки пота. На коленях скрипача лежала смятая куртка. «Почему вы молчите?» Резко спросила Вероника и посмотрела на водителя, крупного усатого мужчину. «Я знаю, кто хочет убить Павлова», — тихо произнес Анатолий, сунув руку под куртку. «Правда?» «И кто же?» Яковлев умолк. Он слегка пригнулся, будто прислушиваясь к чему-то, и, глядя на его бледное лицо с подергивающимся веком, Вероника испытала отвращение. «Похоже, этот пожилой музыкант не в себе». «Анатолий!» «Вы слышите меня?» — повысила она голос. «Если вы знаете имя человека, который заказал убийство Павлова, то назовите его!» «Секунду терпения, и ты все узнаешь!» «Смотри!» — прошептал скрипач, протягивая Веронике смятый конверт. Пока она с нетерпением открывала клапан, Анатолий вынул руку из-под куртки, сжимая мокрую тряпку, и салон машины наполнился резким запахом химии. Вероника наконец вытащила лист бумаги, который оказался пустым. В тот же момент ее лицо закрыла влажная тряпка. «Я любил тебя!» — услышала она плавающий голос. «А ты так обошлась со мной! Неблагодарная дрянь!» «Пама!» — пыталась крикнуть Вероника, но голос ее оборвался, и холодная тьма сомкнула над ней свои бесплотные крылья.